Глава седьмая. Кот слышал то, о чем говорила Зоя с Владимиром. Неожиданно он запрыгнул Зои на колени, улегся там и замурчал. Зоя погладила его мягкую шерстку, а маг заметил, что кот оценил ее заботу. Он ведь к нему очень редко запрыгивает на колени, разве что тогда, когда ему что-то очень нужно. Вечер закончился очень хорошо. Наконец-то все немного успокаивается, и будущее начинает набирать определенную форму. Конечно, немного тревожило, как она будет сама справляться с малышом. Она же ведьма, и могут быть разные ситуации. Ведь у нее есть обязанности перед силами. А сегодня она очень хорошо провела день. Малыша чувствовала все чаще. Правда, когда Владимир клал руку ей на живот, ребенок сразу затихал. Но сейчас он хорошо отреагировал на графа, да так, что даже кот почувствовал. Потом Зоя вспомнила, что у нее есть персики, и попросила мужа принести пару штук, не хотела тревожить кота. На утро они прибыли в Москву. Лилит тут же прокомментировала появление Зои с персиками. Кукла вообще-то была еще той любительницей подначек. Дом же спросил, не боится ли Зоя аллергии. Воскресенье было посвящено учебе. Муж уже начал обучать ее тем премудростям, которые знал сам. То, что он мог передать, что не относилось к его родовым силам. Невидимость они почти освоили. Но вот становиться тенью она никак бы не смогла. Она училась у него ставить замки и защиту на жилище, на ограду. К февралю-марту дом будет сдан, нужно будет ставить защиту, может, нужно будет поставить защиту на дом сына, Правда, не такую железобетонную, как у Владимира, но все же нужно уметь. Защиту на помещение или офис она ставила, но это было все в рабочем варианте. Она пропускала всех, по-другому и быть не могло, но если кто-то заходил с плохими намерениями, Зоя сразу обращала на него внимание, как недавно с было. Владимир отметил, что когда дело касалось учебы или Зоиных обязанностей, она сразу менялась. Ставала очень серьезной, собранной, переспрашивала непонятные моменты и повторяла их, пока все не усвоит. Это качество в ней его восхищало. Сам был такой. Первая декада сентября была, на удивление, сухой. Конечно, солнце заходило уже намного раньше, вечера становились прохладнее, но это была любимая Зоина пора года. Они и сегодня вышли погулять. Поехали на смотровую площадку на Воробьевы горы потом спустились вниз, к реке. Уже хорошо стемнело, когда они вошли в метро. Зоя присела на лавочку в ожидании поезда, как тут же подошла пожилая женщина. Уселась так, чтобы толкнуть Зою. Нечаянно стукнула ее клюкой по ноге. Она явно хотела начать скандал и немного хапнуть энергии. Внезапно бабульке стало не хватать воздуха, Она схватилась за горло, а Зоя, посмотрев на нее в упор своими зелеными глазами, просто сказала, «Так всегда будет, если будешь кого-то провоцировать. Пока не отучишься сосать с людей их силу. Ничего, захочешь жить, быстро переучишься». С этими словами она встала со скамейки и пошла к подъезжающему поезду. За ней с улыбкой поспешил Владимир. «Его жена не даст себя в обиду никому». Дома Зоя съела еще два персика, и ей больше их уже не хотелось. Осталось штук семь, и она решила сварить из них на зиму компот. Получилось две литровых банки. Все это она проделала быстро, готовя ужин и закатывая персики. Утром каждый отправился по своим делам. Владимир в Национальную библиотеку Австрии, Зоя на работу в агентство. Сегодня шеф, выпив утренний кофе, который ему приготовила Зоя, решил с ней поговорить о своем близком знакомом. Ну вот всю жизнь знаю его. В одном дворе выросли. И всю жизнь вот он такой бестолковый. За что не возьмется? Все пойдет не так и не туда. Или компания разорится, или он. Жена его обобрала. Друзья подвели. Вот что не делал я для него? Все бестолку. Можете вы диагноз ему поставить? Что с ним?» Я рассчитаюсь за него. Самое первое, пусть он сам и рассчитается. Человек этот уже привык к тому, что за него все думают. За него все все решают. Это я уже и через вас увидела. Если он сам хочет что-то поменять в своей жизни, пусть сам ко мне обратится, скажет это. И сам, слышите, своими деньгами рассчитается со мной. Я вас понял, Зоя Николаевна. Может быть, вы где-то и правы. Я переговорю с ним на днях, согласился Николай Львович. В районе обеда позвонила неожиданно Инна Викторовна. «Зоя Николаевна, я знаю, что вы сейчас не занимаетесь этим, но вот у моей школьной подруги, у сына Аллапеция, причем он совсем лысый, а парню 18 лет. Не подумайте, я ничего о вас ей не сказала, честно. Я сначала у вас спросить хотела, сможете ли вы ему помочь?» «Я знаю, что вы не успели похвастаться. В этом меня не обманешь». Но я помогу парню у вас в кабинете. Давайте я захвачу с собой средства завтра и после работы зайду к вам. Рассказывать, кто я, им не обязательно. Скажем, это опытный образец. Вы согласны? Большое спасибо, Зоя Николаевна. Просто по-человечески жаль парня. И спасибо за то, что салон снова стал работать как нужно. В голосе бывшей начальницы зазвучали человеческие нотки. На следующий день Зоя приехала в салон. Девушка, которая работала на ресепшене, узнала Зою и тепло поздоровалась. В кабинете уже ждала мама парня, сам парень и Инна Викторовна. Она представила Зою, назвала сотрудником лаборатории и сказала, что обычно волосы отрастали от этого препарата. Парень только обреченно махнул рукой. Он уже смирился. — Вы можете обе выйти? Мне нужно одной работать, — попросила Зоя. На самом деле она хотела поговорить с парнем. Оставшись с ним наедине, она намазала ему голову своим составом, предварительно прошептав короткое заклинание, а потом сказала ему. «Вот что я тебе скажу. Ты сейчас учишься в институте, но он тебе не нравится. Я знаю, что у тебя получится перевестись в другой институт, в тот, который тебе по душе. Да, он платный. Но ты попробуй на него заработать сам. У тебя получится. Тебе на днях ребята предложат какой-то проект? Соглашайся сразу». Сначала деньги будут небольшие, а потом будет все хорошо. Но обязательно закончи учебу. А потом у тебя все пойдет как по маслу. Тебя заметят и возьмут в весьма престижную компанию. Что вы такое сочиняете? Неужели такое со мной случится? Не поверил парень. Если через три дня начнут расти волосы по всей голове, а на следующий день придут ребята с предложением, тогда поверишь? Придут трое ребят. Один рыжий. «Ну, тогда поверю», – парень улыбнулся. «Только чур – это между нами. Иначе не сбудется», – предупредила Зоя. «Само собой», – парень уже повеселил. Когда зашли мама и Инна Викторовна, Зоя уже весело болтала с парнем. Она получила деньги, попрощалась и ушла. Она уже знала, что у парня все сложится как нужно. Могла бы просто промолчать, смазать голову и все – но не в ее характере так».